Четвертым пунктом, который мы должны указать, является та основная проблема, которая интересовала Средние века. Своеобразный философский вопрос, заключавшийся в споре между реалистами и номиналистами, тянулся красной нитью почти через все эпохи схоластики. Что касается этого спора в общем виде, то он касался метафизической противоположности между всеобщим и индивидуальным. Он занимал схоластическую философию в продолжении многих веков и делает ей большую честь. Обыкновенно различают более ранних, и позднейших номиналистов и реалистов. Однако история реалистов и номиналистов в общем очень темна, и мы знаем больше о теологии схоластиков, чем об этой стороне. А малая — Росцелин. Спор восходит к XI веку. Росцелин является древнейшим номиналистом, и знаменитый Абеляр, хотя и выступал как противник Росцелина, сам был также номиналистом. Росцелин писал также против догмата а т р и е д и н с т в а и был осужден за ересь в 1092 году на церковном собрании в с у а с о н е Росцелин, однако, еще оказывал мало влияния. Спор идет о всеобщем «вообще» или о роде, о сущности вещей, о том, что у Платона называлось «идеей», например, «бытие», «человечество», «животное». п р и е м н и к и Платона утверждали существование этих всеобщих понятий. Их изолировали и таким образом утверждали, что, например, стольность также реальна. Мы составляем себе представление о каком-нибудь предмете и говорим «он голубой». «Голубой» есть общее понятие. Спор состоит в том, представляют ли собой такие всеобщности нечто реальное само по себе, вне мыслящего субъекта и независимо от единичной существующей вещи, так что они существуют в отдельных вещах самостоятельно, независимо от индивидуальности вещи и друг от друга. Или же «общее» является лишь номинальным, существует лишь в субъективном представлении, является мыслительной вещью. Те, которые утверждали, что универсалии суть н е к о е р е а л ь н о е с у щ е с т в у ю щ е е вне мыслящего субъекта и отличная от единичной вещи, что сущностью вещи является единственная лишь идея, назывались реалистами. Здесь реалист имеет смысл совершенно противоположный тому, что мы в настоящее время называем реализмом. Это выражение означает у нас... «Воззрение, согласно которому вещи, как они существуют непосредственно, обладают действительным существованием, и идеализм противоположен реализму». так как позднее называли идеализмом ту философию, которая приписывает реальность одним лишь идеям и утверждает, напротив, что вещи, как они являются в единичном виде, не представляют собою чего-то истинного. Реализм схоластиков также утверждал, что общее есть нечто самостоятельное, само по себе сущее, ибо идеи не подвержены разрушению, подобно предметам природы, они, следовательно, неизменны, и единственно лишь они представляют собою истинное существование. Другие же, Номиналисты или формалисты утверждали, напротив, что когда мы образуем роды, универсалии, то это лишь название, нечто формальное, представление для нас, составляемое нами некое субъективное обобщение, продукт мыслящего духа. е д и н с т в е н н о лишь индивидуальное представляет собою реальность. В этом состоит вопрос. Он очень интересен, и в его основании лежит гораздо более высокая противоположность, чем та, которую знали древние. Росцелин – приписывал возникновение всеобщих понятий лишь потребности языка. Он утверждал, что такие идеи или универсалии, как, например, «бытие», «жизнь», «разум» сами по себе являются только чисто абстрактными понятиями или родовыми именами, которые как таковые самостоятельно не обладают своеобразной всеобщей реальностью. Сущее, живое находится лишь в индивидууме, Против этого утверждения приводили доводы, из которых мы убеждаемся, что споры часто доходили до высшей степени комичных соображений, равно как убеждаемся, что в основании этих споров клали христианские воззрения. Абеляр, например. упрекает Расцелина в том, что он утверждает, будто никакая вещь не обладает частями, а лишь слова, обозначающие вещи, делимы. Абеляр делал из этого вывод, что согласно расцелину Христос вкушал не действительную часть жареной рыбы, а лишь часть слова а ж а р е н а я рыба», так как согласно расцелину на самом деле и не существует частей, но такое толкование ни с чем не сообразно и было бы в высшей степени греховно. Мы, исходя из здравого человеческого смысла, рассуждаем немногим лучше. Б. Малая. Вальтер Монтанской. Вальтер Монтанской умер в 1174 году, хотел соединить Единичная и в с е о б щ е е в с е о б щ е е согласно его мнению, и н д и в и д у а л ь н о Универсалии непременно соединены по своей сущности с индивидуумами. Позднее эти две стороны, реалисты и номиналисты, получили известность под названием томистов, по имени доминиканца Фомы Аквинского и скотистов по имени францисканца Иоанна Дунса Скотта. Однако ответ на вопрос, обладает ли общее понятие реальностью и насколько оно обладает им, получал очень многообразные виды изменения и оттенки, равно как и спорящие стороны получали очень различные названия.